Волнующим был отъезд, чудесным возвращение. Розалинда встретила нас так, как мы, несомненно, того и заслуживали, как чужих, незнакомых ей людей. Холодно взглянув на нас, спросила меня, «А где моя тётя Москитик?» Сестра тоже отыгралась, поучая меня, чем следует кормить Розалинду, во что одевать, как воспитывать и так далее. После первых радостей встречи показались и подводные рифы. Джесси Своннелл была уволена, не сумев поладить с моей матерью. Вместо нее наняли пожилую няню, которую мы назвали между собой куку. ку Вероятно, кличка эта пристала к ней, когда происходила смена караула. Джесси Своннелл уезжала, обливаясь горючими слезами, А новая няня старалась снискать расположение своей подопечной тем, что закрывала и открывала дверь детской, впрыгивала и выпрыгивала из комнаты и радостно выкрикивала «Ку-ку! Ку-ку!». Розалинде зрелище совсем не нравилось. Она начинала реветь каждый раз при виде этого представления. Однако со временем новая няня завоевала ее сердце куку -ку была прирожденной хлопотуней и совершенной растяпой. Ее переполняла любовь и доброта, но она все теряла, ломала и говорила такие глупости, что окружающие просто диву давались. А Розалинде это нравилось. Она заботливо оберегала куку -ку и все делала за нее. «Боже, боже!» — доносилась из детской. «Куда же я задевала щетку нашей малышки? Ну где же она может быть? В бельевой корзине?» «Я поищу, няня», — слышался голос Розалинды. «Вот она, у тебя в постели. О, Господи, как она туда попала?» Розалинда находила для Куку -ку потерянные вещи, прибирала вместо нее в комнате и даже наставляла ее, сидя в коляске, когда они отправлялись на прогулку. «Сейчас не переходи, няня, нельзя, автобус едет. Ты не туда поворачиваешь, няня» и кажется собиралась покупать шерсть няня так это не сюда ее наставления перемежались с няниным о боже почему же я и о чем я только думала ну и так далее лишь мы с арчи с трудом выносили куку -ку. она никогда не закрывала рта оставалось только заткнуть уши и не слушать но иногда доведенная до предела я все же не выдерживала В такси по дороге на Пэддингтон Куку -ку непрерывно делилась своими наблюдениями. «Посмотри, малышка, взгляни в окошко. Видишь это большое сооружение? Это Сэлфридж, чудесное место Сэлфридж. Там можно купить все, что угодно. Это Хэротс, няня», — холодно бросаю я. «Боже, боже, ну, конечно же, конечно же, Хэротс. Ну, не смешно ли? Ведь мы прекрасно знаем Хэротс, правда, малышка?» «Я знаю, что это Херц», — спокойно отвечает Розалинда. «Теперь я думаю, что, быть может, именно благодаря неловкости и нерасторопности куку -ку, Розалинда выросла очень ловкой и расторопной девочкой. У нее не было иного выхода. Должен же был кто-то поддерживать в детской хоть слабое подобие порядка». Глава третья Возвращение домой может поначалу быть счастьем. Счастьем воссоединения. Но мало-помалу реальность все равно поднимает свою ужасную голову. У нас совсем не осталось денег. Служба Арчи у мистера Гольдштейна была делом прошлым, его место занимал теперь другой человек. У меня, конечно, оставалось дедушкино золотое яичко на сто фунтов в год.